Представь, что мы рассказали тебе содержание драмы. Дескать, там все происходит так или идак. Иначе говоря, очистили арбуз от корки. Несомненно, ты сразу захочешь в него вцепиться, переписать эту драму по своему разумению. Дескать, здесь лучше поступить так, там добавить этого. Как только это произойдет, драма по роли потеряет свою универсальность и шаффлинг окажется невозможен. Вот почему, подхватил еще один. Мы снабдили твой арбуз очень толстой коркой. Из под нее ты можешь вызвать свою драму в любую минуту, потому что она – это ты сам. Но узнать, что у нее внутри, ты и не можешь. Все происходит в море Хауса. С пустыми руками ты проплываешь это море и с пустыми же выходишь на берег. Понимаешь, о чем я? Кажется, понимаю. Проблема не только в этом, продолжал третий. «Как ты думаешь, должен ли человек отчетливо понимать, как устроено его сознание?» «Не знаю», — ответил я. «А、вот、то мы и не знаем», — сказали мне. «Эта проблема выходит за рамки науки. С ней уже столкнулись изобретатели бомбы в Лос-Аламосе». «Строго говоря, тут проблема куда серьезнее, чем в Лос-Аламосе», — добавил еще кто-то. «Этого нельзя не признать, если оглянуться на прецеденты». И в каком-то смысле это, конечно, чрезвычайно опасный эксперимент. В июле 45-го года группа ученых на военной базе Лос-Аламос в США изобрела первую в мире атомную бомбу. Хотя считается, что это групповое изобретение. Руководил проектом Роберт Оппенгеймер, а львиную долю исследований произвел Дэвид Теллер. «Эксперимент?» — переспросил я. «Эксперимент», — повторили мне. «Ничего большего мы тебе рассказать не можем. Извини». После этого мне объяснили, как выполняется шаффлинг. В одиночку, глубокой ночью, не на полный, но и не на голодный желудок, троекратным сигналом с определенной частотой звука я вызываю драму на связь. Но как только связь установлена, мое сознание тут же погружается в хаос. Внутри этого хаоса я преобразую полученные данные. По окончании шаффлинга я ничего из этих данных не помню. Обратный шаффлинг, понятное дело, то же самое, но в обратном порядке. Для обратного шаффлинга применяется тот же сигнал, но с другой частотой. Такова программа, которую в меня внедрили. И в этом смысле я не более чем канал бессознательного мышления. Неведомую мне информацию перекачивают через меня и отправляют дальше. Поэтому всякий раз, выполняя шаффлинг, я ощущаю себя до ужаса неуверенным и беззащитным. Совсем не так, как во время стирки. Стирка, конечно, отнимает силы и время, но там я могу собой гордиться, знаю, что я профессионал, который не зря ест свой хлеб, и совершенно осознанно реализую в работе весь свой потенциал. Шаффлингом все иначе. Никакой гордости, никакого потенциала. Здесь меня просто используют. Кто-то незнакомый загружает в мое сознание не весь что делает там что-то мне неизвестное, выгружает и уносит неведомо куда. В отношении шаффлинга я, собственно, и конвертером то себя не считаю. О чем тут говорить, если даже способ конвертации я сам выбирать не вправе? Конвертер моего класса обладает лицензией и на стирку, и на шаффлинг, но самостоятельно улучшать способы конвертации ему запрещено. Не нравится? Меняй работу. Я не хочу уходить со своей работы. Все-таки в системе, если с ней не ссориться, развиваешь свои способности как нигде, а тебе за это еще и платят неплохо. Пятнадцать лет работы конвертером и можно расслабиться на всю оставшуюся жизнь. Ради чего я, собственно, и проходил раз за разом все эти испытания повышенной сложности и сверхжесткие тренировки. Выпивать перед шаффлингом не запрещают, напротив. Намекает, что спиртной в малых дозах даже помогает снять напряжение. Но у меня свой принцип: перед тем, как погрузиться в хаос, я стараюсь разогнать алкоголь. Тем более сейчас. Уже два месяца с тех пор, как заморозили Шаффлинг, я им не занимался, и именно теперь нужно быть осторожным вдвойне. Я принял холодный душ, разогрелся пятнадцатиминутной зарядкой и выпил две чашки кофе. Обычно этого мне хватает, чтобы выветрить всякий хмель. Затем я от Персея достал пачку страниц с результатами стирки и миниатюрный магнитофон, разложил все это на кухонном столе, приготовил блокнот, пять остро заточенных карандашей и сел за работу. Сначала я должен включить кассету и, слушая запись в наушниках, глядеть на цифровое табло. Когда счетчик дойдет до шестнадцати, отмотать пленку до девяти, прослушать до двадцати шести, остановить. Если все проделано как полагается. Через десять секунд цифровое табло погаснет и зазвучит сигнал. Если где-то ошибка, запись на пленке автоматически сотрется. Я заряжаю кассету в магнитофон, кладу чистый блокнот под правую руку, а страницы с данными под левую. Все готово. На входной двери и на окнах красные огоньки. Сигнализация работает. Я нигде не ошибся. Протянув руку к магнитофону, я нажимаю на воспр. И с началом сигнала теплый хаос наконец поглощает меня.